Пролог. Век XIX. Европейская прелюдия. Эдмунд Ротшильд и Теодор Герцель. Антисемитизм. 28 сентября 1882 года барон Эдмунд де Ротшильд, сын Джеймса Якова Ротшильда и внук Мейера Ротшильда, сидел в своей парижской конторе, поглаживал свою ухоженную испаньолку и любовался своей душистой бутоньеркой. Перед ним возникло видение с густой бородой библейского пророка. Видение уставилось на бархатный галстук бабочку барона. Подоспевший главный раввин Франции Рэп Кант, представил Эдмонду Равина Шмуэля Моливера и пояснил, что Рэб Моливер собирает пожертвования на нужды новых еврейских колоний в Палестине. Ни внешностью, ни повадками Равин Моливер, однако, на сборщика пожертвований не походил. Беседа началась с вопроса, позволит ли господин барон Равину Моливеру выражаться не современным деловым языком, а так, как он привык говорить в синагоге. Ротшильд позволил. Ну так вот, начал Равин, перейдем к делу. Почему именно? Невнятно говорящему Заике Моисею Господь поручил стать вождем евреев и вывести народ из Египта. Разбирая перед затихшим бароном все за и против в классической талмудической манере, Равин обосновал глубокий смысл этого божьего выбора. Господь намеренно не стал избирать речистого человека на эту роль. Господь нашел Заику, чтобы всем было ясно, что слова, слетающие с его уст, это не пустое краснобайство поднаторевшего в словесах пустобрюха но само слово Господне. С Моисея Молимер мягко перешел на себя. И он невеликий лектор и оратор, но предмет его речей настолько важен, что даже в его скромных устах он звучит как откровение. А дело все в том, что древняя земля Сиона есть единственное прибежище, для притесняемых еврейских братьев наших из Восточной Европы. Вот и прибыл он в Париж, баба вложить Палестину в самые затаенные фибры души барона Ротшильда. Какая сумма требуется, осведомился Эдмунд, потянувшись за чековой книжкой. И Шмуэль Моливер понял, что до фибр души барона он еще не добрался. Он продолжал говорить и говорить о Берец Израилевой, о Берец Израиле, земле Израилевой и о важности возвращения евреев на землю предков, постепенно вводя Ротшильда в психотерапевтический транс. Наконец, глубокие черные глаза пожилого Равина сделали свое дело. Эдмонд разлепил губы и пообещал все обдумать наедине с самим собой и попытаться увидеть возможные результаты. Равин Кан перевел наидыш слова барона, полагая их просто вежливой формой отказа. В результате эта вежливая форма определила основное увлечение Эдмонда де Ротшильда на оставшиеся 50 лет его жизни. В день, когда в Париже происходила эта беседа, ни один из будущих премьер-министров государства Израиль еще не родился. Вслед за Моливером Ротшильд принял Иосифа Фейнберга, пытавшегося найти деньги для своего поселка Ришер-Лет-Сион, первый в Сионе. Барон сразу предложил 30 тысяч франков на ратье колодца в палестинском поселке. Конечно, в России или во Франции колодец 30 тысяч не стоил, но в засушливой и каменистой Палестине, кто знает. Так Ротшильд стал основной движущей силой еврейской колонизации Палестины до периода политического сионизма. Сначала он полностью финансировал поселение стадного еврея из России в Ришенлиционе, неподалеку от портового города Яв. Потом он стал помогать нуждающимся поселениям и организовывать новые общины. На его деньги осушались болота, рылись колодцы, строились дома и распахивались земли. Из семи новых сельскохозяйственных еврейских общин, существовавших в Палестине в середине 1880-х годов, три не разорились только благодаря молодому Ротшильду. Из всей большой семьи этих знаменитых еврейских банкиров только Эдмонд оказался вовлеченным в организацию еврейских поселений в турецкой глубинке. Ротшильды, как мудрые банкиры, всегда держались не национального, а местного патриотизма. В Англии они были верными подданными Британской империи, во Франции верными гражданами Французской республики. Только так можно было вызвать доверие к своему банку на всех уровнях государства и власти. Они никогда не поддерживали еврейский национализм, и уж тем более создание нового государства. Сам Эдмонд, уже раскрыв свою чековую книжку перед ходатаями, Поселенческой деятельности поставил перед ними важное условие, и его благотворительность не должна афишироваться. Условие это долгие годы неукоснительно соблюдалось, еврейские поселенцы в своих разговорах упоминали его только как известного нам жертвователя. Сначала Эдмонд не сильно вмешивался в сам ход событий, позволяя денежным чекам говорить от своего имени. Однако постепенно он оказался втянут в общение с турецким правительством, которому в то время подчинялась Палестин, оговаривая благоприятные для евреев условия заселения земель. А затем ему пришлось улаживать тяжбы между поселенцами и самому ставить их занятия на деловые рельсы. Все же Ротшильд был деловым человеком, и он не мог позволить просто разбазаривать или проедать свои деньги, пусть даже пожертвованные. Он начал разбираться в вирригации, удобрениях и сортах фисташковых орехов. Постепенно для еврейских поселенцев он из заморского благотворителя превратился сначала в любящего отца, а затем и в непреклонного тирана. Когда депутация русских сионист попробовала обсудить с ним необходимость реформ в основанных им поселениях, обычно деликатный барон побагровер и жестко отчеканил. «Это мои колонии, и я буду делать с ними то, что хочу!» А хотел барон всего ничего. Лишь бы еврейские земледельцы, как вообще положено земледельцам, смогли прокормить себя. Речь шла не о доходах, а хотя бы о самоокупаемости. На этой цели французские агрономы посоветовали попробовать виноградарство, виноделие, хлопководство, выращивание миндальных орехов и тутовых деревьев. Когда сельское хозяйство стало более-менее налаживаться, наступил 1889 год. Так, сказали раввины Иерусалима, землю знеца начали возделывать в 1882 году. Прошло ровно 7 лет. По религиозному еврейскому закону земле надо дать год отдыха. Еврею заповедано отдыхать седьмой день недели. В день субботний, шаббат, еврейской земле заповедано отдыхать каждый седьмой год. Субботний год. Еврей не имеет права возделывать принадлежащую ему землю каждый седьмой год. Тут только понял банкир Ротшильд с кем он связался. Остановить не окрепшее хозяйство на год Это все равно, что загубить его. Не орошать, не окучивать, бабочек-плодожорок не убивать. Эдмонд снова вежливо осведомился у Иерусалимского духовенства. Насколько серьезно они себе мыслят это безделие? Очень серьезно мыслим, ответили те и раскрыли Тору. Вот в книге львит сказано, а вот еще в во авторозаконе написано. Барон понял, что религиозные поселенцы последуют решению своих мудрецов, и если что-то срочно не придумают он забросил банковское дело, коллекционирование бега, прочие свои милые увлечения. Погрузился в теологию, собрал вокруг себя группу сочувствующих ему раввинов. И они все вместе стали думать, как поступить так, чтобы добиться своего и никого не обидеть. И выход был найден. Еврейскую землю обрабатывать нельзя, но самому еврею работать в шабботон можно. Шабатон это не рабочий день, не рабочий день, не рабочий год. Значит, мы продаем всю землю еврейских общин Палестины людям другой веры сроком на год. Поселенцы будут работать как бы не на себя, а не на еврея. И проблема решена. Кого вы, богохульники, хотите этим обмануть? Заорали иерусалимские религиозные авторитеты. Вы что, Бога полагаете обмануть? И они пообещали отлучить от иудаизма каждого поселенца, который рискнет обрабатывать землю в год седьмой. На делаем им пришлось иметь с Ротшельдом. Эдмонд обратился к рабе Иссаку Эльхаану из Ковна, этот литовский раввин, сам был непререкаемым ортодоксальным авторитетом. После глубоких размышлений Реб Эльханан определил, что если наделы поселенцев будут проданы сторонним людям, не иудеям, то землю Сиона можно обрабатывать и в год седьмой. Ротшильд победил. Но Равин Моливер оказался в стане противников, и Эдмонд почувствовал себя глубоко обиженным лично. В приватном письме главному Равину Франции он излил свою душу. «И пусть Равин Моливер знает, что я вышлю всех колонистов вместе к их семьями назад к нему. Посмотрим, что он будет с ними делать. Я им всем оплачу обратные билеты, но больше они от меня не увидят ни сантима». Однако Роджель полюбил свое детище. До самой своей смерти в 1935 году Он успел поставить на крепкую ногу еврейское сельское хозяйство в Палестине. И в его честь был назван поселок Бениамина, Бениамин-Эдмонд. В честь его отца Якова назвали городок Зихрон-Яаков. В честь матери поселок пардес хана а в честь жены поселок Гиват-Аада. Семейный склеп этой ветви Ротшильда был создан в парке Ротшильда хана ханадив под Зихрон-Яковом в 1954 году. Туда и были перенесены останки барона. Колонии высозали из Эдмонда миллионы. Это был редкий случай, когда деловой проект опытного финансиста не окупил себя целиком. Но если можно говорить о первом кирпиче, заложенном в фундамент будущего государства Израиль, то кирпич этот оказался в виде золотого слитка из-за крамов Ротшильда. Минуло 10 лет с момента встречи Молливера и Ротшильда. И в Париже оказался еще один очень умный еврей. Звали его Теодор Герцель. Герцель приехал в Париж из Вены в качестве корреспондента ежедневной газеты «Нейфрай пресс». Герцель был венгерским евреем, хорошим журналистом и писателем. Особенно ему удавались комедии. Он был из эмансипированных евреев, одевался и выглядел как обычный столичный житель Австро-Венгрии. По-немецки говорил без акцента, носил бороду в стиле Энгельса. Биографы его сходятся на том, что герцеля мало интересовал еврейский вопрос, вплоть до его появления в Париже. В Париже, однако, с ним произошла метаморфоза. В октябре 1894 года капитан французской армии Дрейфус был арестован по подозрению в шпионаж. Дрейфус был евреем. Это стали акцентировать. Во Франции поднялась волна антисемитизма. В январе 1895 Дрейфус был осужден и разжалован из офицеров-солдаты. Позже выяснилось, что он не был виновен. Дело Дрейфуса задело в Герцле глубокие душевные чувства. Вот евреи получили гражданские права во многих странах после веков унижения. Евреи перестали жить в гетто перестали причудливо одеваться, их стали принимать в университеты, они могут стать офицерами в армии и уважаемыми банкирами. Часть из них пытается максимально адаптироваться в стране проживания, слиться с местным населением, не выделяться. Герцель и сам был из таких. Своё еврейское, еврейское имя Беньямин Зеев он сменил на общеевропейское Фёдор или Теодор. И вот, по-французски говорят уже лучше самих французов, но никогда не станут они просто французами или просто немцами, не говоря уже о русских. На них всегда будут смотреть косо. Что же делать? Не надо стараться раствориться среди французов, англичан, поляков, понял герц Мы евреи, мы нация. Коли так, то мы должны иметь свое государство, как любая другая нация. На земле живет больше народов, которые не имеют своего национального государства, чем народов, которые такое государство имеют. Но герцель в тот момент не думал о цыганах, Валийцах, Басках, Курдах, Крымских татарах, у Удегейцах, Башкирах, Дагонах, Туцси, Гуджаратти, Эвенках, Туарегах, Саами, Сариколе. Пусть у цыган появится свой герцог. герцель мыслил создание государства как политическое мероприятие. Этим он отличался от всех своих предшественников, которые могли рассуждать о религиозной, культурной, правовой, наконец гражданской, но автономии они не замахивались на создание собственного суверенного еврейского государства. Поэтому именно Герцель и основал политический сионизм. Ему мало что пришлось изобретать. Древнее еврейское государство погибло две тысячи лет назад, но мечта его возродить жила всегда. Евреи перестали быть большинством в Палестине полторы тысячи лет назад, но мечта вернуться на землю предков в Сион тоже никогда не умирала. Русские евреи-палестинофилы были активны еще с 1880-х годов. Даже термин «сионизм» уже был известен. Его ввел в оборот «На Натан бернбаум в 1893 году. Герцель, однако, смог собрать все воедино и создать политическую программу, которую можно было вложить в одну фразу. У евреев должно быть свое государство, и мы в состоянии этого добиться. В феврале 1896 он опубликовал в Вене и Лейпциге на немецком языке небольшую брошюрку объемом с манифест Коммунистической партии, которую назвал «Der Judenstaat» – «Еврейское государство». Герцель год обдумывал свою за затею. Советовался и с еврейским финансистом бароном де Гиршем, и с еврейским интеллектуалом Максом Нардау. В результате он создал бомбу, которая расколола европейское еврейство, на ярых сионистов и не менее ярых антисионистов. Что же он написал? Брошюра начинается с предисловия, в котором автор пытается убедить читателя, что его мысль о еврейском государстве – это не очередная утопия. Делает он это настойчиво, и само слово «утопия» встречается в предисловии 7 раз. Но вот начинается введение, его мысль сводится к простой фразе «Нас, евреев, Покоя никогда не оставь. Здесь он как в воду глядел. И 50 лет спустя Гитлер и Сталин подтвердили эти предвидения. В основной части своей работы Герция выдвигает простой практический лозунг. Пусть правитель пожертвует нам часть земной поверхности, достаточной для удовлетворения наших справедливых нужд, как народа. Все остальное мы сделаем сами. Допустим, что землю дадут, точнее продадут. Это не значит, что все евреи сразу как один снимутся с насиженных мест и отправятся в очередной исход Герцель полагал, что этот процесс будет постепенным, займет несколько десятков лет, он будет проходить по плану, по мере того, как первые поселенцы будут строить дороги, поселки и мосты, земля будет покупаться по всем международным законам, права собственности нарушаться не будут. Первые евреи-работяги приедут из России Румынии, там их больше всего, и они будут строить дома. И дома эти будут деревянными, и работать евреи будут по 7 часов в день. Теперь о деньгах. Нужно создать еврейское общество, которое будет проводить в жизнь сионистскую мечту. Это общество на свои нужды будет занимать деньги у всех. У больших банков, у малых банков, у граждан, плюс безвозмездное пожертвование, филантропия.